Глава двадцать пятая. Естественно, в само поместье никто гостей не впускал, но во внутренний двор они набились, как селедки в бочке. От сверкающих нагрудников с гербом династии Равенов ребило в глазах. Солнце только поднималось над землей, и вся королевская рать сияла, рассыпая блики. Навскидку человек пятьдесят, все в одинаковой броне, с алебардами в руках, с мечами на поясе. За спиной бойцов высокие щиты. Глядя на них через окно, я ощутил, сколько магических предметов у ребят нацеплено. Один этот отряд несет на себе столько волшебных вещей, что можно прямо сейчас продать все и купить небольшую страну с потрохами. А ведь это всего лишь горстка, а не вся армия. Гвардейцы не проявляли эмоций, спокойно расположились во дворе, держа свои... устрашающего вида орудия, в расслабленных руках. А вот стоящие перед ними у самого крыльца трое мужчин активно осматривались, о чем-то переговаривались. Первым в глаза бросался толстячок невысокого роста с окладистой бородкой в темном расстегнутом плаще, под которым блестела бляха королевской службы. Короткие кривые ноги он держал чуть согнутыми, будто собственное брюхо носить тяжело. и постоянно обмахивался листом бумаги с болтающейся печатью, не иначе налоговый инспектор. Вторым был высокий широкоплечий мужик, лысый как колено, в таком же нагруднике, что и набившиеся во внутренний двор воины. На поясе у него болтался длинный тонкий меч, а с другой стороны топор в чехле. На вид ему явно под сорок, смотрит спокойно, изредка вставляя комментарии в переговоры двух спутников — капитан, присланных королем воинов. Третий был высок, как и капитан, но при этом худ, как щепка, и хотя обладал внушительной бородой, по сравнению с которой наши батюшки казались бы выбритыми до синевы мальчишками, но голова оставалась выскоблена. На нем красовался фиолетовый камзол, расшитый золотыми нитями с гербом династии Равен. стало быть, это и есть управляющий. Добрались они достаточно быстро, не так уж и сильно отстав от гонца. Значит, никаких проверок без моего ведома не делали. Максимум, что они могли успеть — пересчитать дома в большой, чтобы соотнести их с нужным количеством налога. Ваша милость, Густав стоял рядом со мной и ждал указаний. Само собой о том, чтобы начинать какое-либо сопротивление, речи не шло. Выступить против собравшихся во дворе бойцов даже Чингер вряд ли сможет. Но самому представляться сейчас мне не положено. Это должен сделать кто-то из слуг или приближенных. Была бы у меня дружина, эта почетная обязанность легла бы на плечи ее командира. «Открывай», — велел я, поправляя ворот рубахи. Капитан стражи толкнул дверь и в поместье сразу же хлынул солнечный свет. Густав вышел наружу, чеканя шаг. «Его милость, Кирелл Шварцмаркт, барон Чернотопья!» — объявил он, и я шагнул на крыльцо. Отрезанувшего по глазам яркого света пришлось чуть прикрыть веки, отчего у меня в маске наверняка стал неординарный вид. Троица гостей слегка кивнула, обозначая приветствие, и вперед вышел сборщик налогов. В нашей компании именно он обязан представить своих спутников. будучи слугой короля он все же остается ниже по положению в обычной жизни а потому и говорить первым ему сейчас он на равных с густавом ваша милость поклонился толстячок смешно перебирая ногами фриц конрой воле его величества равена II, исполнитель налоговой службы второго ранга я выждал положенную паузу в пару секунд после чего ответил Видеть в своих землях человека, облеченного доверием Его Величества, всегда радость для меня. А сам подумал, что второй ранг исполнителя — это не рядовая должность. Фактически передо мной начальник региона. Он уже не должен ездить лично по землям, а только отправлять ниже собирать налоги. «Позвольте представить», — снова поклонился фриц, — «его милость, Марек Рабиндорф. Воли его величества Равена второго, капитан седьмого отряда. Лысый мужик в броне слегка кивнул, как равный равному. Движение было выполнено с некоторой ленцой, будто барон из правящей династии смотрит на пустое место. Полагаю, если бы не обязательство перед королем, его милость хрена с два бы вообще на меня внимание обратил. Впрочем, младший вид, что с него взять... Их семья третья в очереди на престол. Было бы странно, если бы такой аристократ относился к бастарду, пусть и получившему все права иначе. — И его милость, Анджей Равендорф, закончил Фриц с очередным поклоном. Худой мужчина с бородой слегка наклонил голову. Родственники, стало быть, да еще и из одного рода, Выходит, его величество не слишком ломал голову, кому доверить чернотопье. Или я ничего не понимаю, или это шаг по возвышению младшей ветви. Два безземельных барона королевской династии приезжают в гости к барону нейтральной фракции. Какие тут могут быть разночтения? — Счастлив приветствовать вашей милости, — спокойно кивнул я. — Прошу, проходите в мой скромный дом. Вашим людям обеспечит отдых и стол. Никто больше не проронил ни слова, и я первым вошел внутрь поместья. Интересно, где же я так набедокурил, что Чернотопе теперь достанется королевской родне? Слуги накрыли стол в приемной зале. Здесь уже привыкли, что я не требую разносолов, а потому, собственно, ничего сверхъестественного и не было выставлено. Впрочем, после столь холодного приветствия я бы гостям даже воды пожалел. По-хорошему, до оглашения претензий их поведение можно рассматривать как попытку оскорбить мое достоинство. Так что угощать их, милости и исполнителя второго ранга, я сегодня буду кашей с мясом, капустными пирогами и вином. Все так же молча они расселись по местам, я занял хозяйское кресло во главе. И только после того, как лично сломал печать на кувшине с вином, разговор начался. — Ваша милость, прошу, прежде чем мы приступим к угощению, столь любезно предложенному вами ознакомиться с указом Его Величества Равена Второго, — произнес Анджей, вручая мне свиток с печатью. Я кивнул, принимая документы, аккуратно вскрыв его ножом, развернул — Рулун оказался тяжелым, таким впору людей забивать насмерть, и длинным, едва ли не до пола. Но если в первые мгновения я растерялся, то после успокоился. Почти треть содержимого посвящалась перечислению титулов и владений короля. Однако пропускать его я не стал, внимательно прочел, выискивая среди внушительного списка из одного герцогства, трех графств и двадцати трех баронств свое Чернотопье. Его там не оказалось, и мне стало чуть легче, но не намного. Если опускать все словоблудие, положенное по этикету местного эпистолярного жанра, выходило, что никто баронство у меня отнимать не собирается. Пока что, во всяком случае. Его Величество Равен Второй вкратце описывал обстановку в «Моем клане Шварц», сетовал на вымирание рода Шварцмаркт, в котором я единственный, кто может дать великой и славной фамилии потомство, а, разумеется, король уже составил список подходящих мне кандидаток и надеется, что я окажусь достаточно благоразумен, не став спешить женитьбой в своем чернотопье». То есть существует список лояльных королевской династии аристократов из бедных и не очень родов, кто с радостью подложит свою дочку под бастарда. Ведь вдовеса к моему чернотопью и возникающим при браке связям с нейтральным кланом Шварц, родителям невесты от его величества полагались особые блага и расположения. Сам список прилагался, и в нем числилось ни много ни мало сорок две дамы разного, но детородного возраста. Забавно, но наличествовали даже три вдовы. Пара совсем молодые, третья уже старая, по местным меркам, двадцать два года. Следующим пунктом королевского послания стало желание видеть меня при дворе в самое ближайшее время. Читай, прочел и забирайся, барон Чернотопье. Его величество вызывает в столицу. Как я понимаю, переведя взгляд с бумаги на анжея уточнил я... Возвращение в Чернотопию до поступления в Академию не предполагается. «Именно так, Ваша милость», — ответил худой Равендорф. «Его Величество поручил мне вести дела баронства от Вашего имени. Пока что, до весны. Когда Вы окончите первый курс Академии, что будет после, мне неведомо. Однако смею Вас заверить, что под моей рукой Чернотопия расцветет». и станет таким же богатым, как мое личное имение, а люди его, населяющие, останутся верными его величеству, своему долгу и вашему роду Шварцмарт. Вот последнее сказано не зря. Это прямое указание, что мой род переходит из нейтральной фракции к рейлистам. Может быть, отколовшись от клана Шварц, может быть, вместе с ним. Однако это уже факт, а не предположение. Самостоятельное плавание для меня закончено. Моя же задача, ваша милость, вытерев руки подданным служанкой куском ткани, заговорил Марок, обеспечить безопасность чердотопия. Я наслышан о том, что здесь происходило, и я смелился взять на себя право ввести своих воинов на вашу землю. Его Величество очень не понравилось, как вел дела ваш отец, Кирал. Вы же не возражаете, что я по имени? Задал он риторический вопрос. а потом продолжил. Поэтому мне поручено найти всех, кто был причастен к тем неприятностям, что вам пришлось пережить за последние месяцы. Ну, как всегда и бывает, моя милиция меня бережет, сама сажает, сама стережет. Если что-то пойдет не так, армия короля под рукой Равендорфа быстро приведет Чернотопья к покорности, залив кровью мои деревни и город. Да, конечно, если будут какие-то реальные проблемы, Отряд Марека перебьет разбойников, но основная их миссия не в этом. Благодарю за пояснение, господа, кивнул я и вернулся к чтению документа. Третьей темой неожиданно для меня оказалась церковь. Конечно, здесь она так не называлась, но суть это не меняла. Его Величество сетовал, что в Чернотопе совсем позабыли о Райге, и потому на территории баронства должен быть открыт храм, где прихожане смогут в любой момент получить благословение братьев. С учением это в разрез не шло, в том или ином виде молельни имелись во многих землях. Даже при Академии магии была своя часовня, где служил один из священников, через которого можно связаться с их главой. Однако строить храм — это не молельню поставить, причем возводить место отправления культовых мероприятий полагалось на мои средства. Конечно, сумма постройки шла вычетом по королевской доле, но, во-первых, только после того, как она будет завершена. Во-вторых, только за счет будущих платежей. Нет, в целом я был не против. Брат Курт уже пару раз пытался уговорить меня добровольно возвести хоть какое-то здание для служителей церкви, но мне было откровенно некогда. Теперь выбора нет, хотя промедление дало мне возможность немного сократить налоги в будущем. Но это будущее, и еще не факт, что после того, как я окажусь в столице, у меня будет баронство. Разумеется, сейчас все выглядит вполне благодушно и замечательно, но я не верю, что интерес короны обойдется для меня без потерь. Вложить деньги в строительство, мои честно заработанные деньги, нужно уже сейчас, перед отъездом. Глядя в ровные аккуратные строчки, я не мог избавиться от ощущения дежавю. Когда-то вот точно так же, по кусочку, укус за укусом, у меня пытались отжать бизнес, и настроение мое, естественно, не было веселым. Я вложил достаточно средств и сил в Чернотопье, истребил всех врагов, заключил договор с Орденом, а теперь Его Величество буквально отбирает у меня все результаты. Что-то мне полагается за такую верность словесная благодарность. Вздохнув украдкой, чтобы вкушающие кашу с мясом аристократы не заметили, я чуть успокоился и рожал, сведенные злобной судорогой пальцы. Хорошо, что они не увидели, как на моих пальцах отрастают костяные наросты демона злобы. Бешенство отступило, голова прояснилась, Я мог мыслить трезво. Следующим пунктом в бумаге шло распоряжение оказать всю возможную поддержку фрицу Конрою. Налоговик не только должен был собрать положенную по закону королевскую долю, но и провести подробный расчет, сколько денег и поступлений ждет корону в будущем. Также здесь указывалось, что раз я заключил союз с Аркином, его величество ждет от меня поступлений в казну за... повышенную роскошь. Хотелось разорвать этот чертов свиток на клочки. Ничего себе роскошь. Да я горячую воду жду, пока ее нагреют целый час. А еда вон, сидят их милости, давится каши с мясом, на которую без слез не взглянешь. А у меня люди в деревнях голодают, дети мрут, потому что нет денег нанять нормальных лекарей. Сделав короткую паузу, чтобы не высказать вслух того, что думаю на самом деле, Я снял маску и, отложив ее на столешницу, отпил квасом маленьким глотком. При виде моего лица, обезображенного чешуей, все трое гостей замерли, даже не пытаясь отвести взгляда. — Ваша милость! — изумленно вздохнул сборщик налогов, не донеся ложку к рту. — Что с вашим лицом? Я вскинул бровь, изображая удивление, но потом махнул рукой. Странно, что Большой им об этом не рассказали. Интересно, а зачем, по их мнению, я все это время носил маску? Во время боя с узурпатором Яном, который убил моего отца, мне немного порезали лицо, Фриц, пояснил я, совершенно спокойно глядя на Конроя. Аркин передал мне этот артефакт, чтобы залечить полученные раны. Увы, быстро это сделать невозможно, поэтому вот уже несколько месяцев я хожу в этой маске. Судя по лицам едоков, аппетит у них окончательно пропал. Впрочем, сами виноваты. Нужно же навести справки, куда и к кому вас направила монаршья воля. Надевать артефакт снова я не стал, просто прикрылся свитком. Глаза бы мои не видели этого послания. В этот момент в дверь негромко постучались, и вошел Густов, Поклонившись всем присутствующим разум, он объявил — Ваша милость, к вам прибыл посланец Торгина Аркейн, искоренитель Салем. Благодарю, кивнул я, сгребая свиток и поднимаясь из-за стола. Господа, наслаждайтесь обедом, я, увы, вынужден вас покинуть. Дела не терпят отлагательств. После еды вас разместят в гостевом крыле, и мы продолжим наше увлекательное общение чуть позже. Благодарю. и, не дожидаясь ответа, покинул помещение, держа королевское послание под мышкой. «Технически я ничего не нарушил сейчас. Пока в силу не вступило распоряжение Равена, его присланные ребятки не могут мне приказывать, а для смены власти я должен покинуть Чернотопье, и только тогда у них будут развязаны руки, пока же они мои гости». Едва прикрыв за собой дверь, я стиснул зубы и выдохнул. Густав стоял рядом и с сожалением глядел на меня, но ничего не говорил. Да и что он мог сказать? — Где она? — обернувшись к капитану, спросил я. — У вашего кабинета, ваша милость, — ответил тот, и я пошагал на второй этаж. Салым действительно ждала у бронированной двери. Девушка выглядела встревоженной, но старалась держать себя в руках. Видимо, ей новости о прибытии королевских посланцев... тоже не казались поводом для радости. «Рад тебя видеть», — улыбнувшись, — сказал я. Отворив створку, впустил некромантку внутрь и закрыл за нами. Все, теперь можно не сдерживать рвущегося наружу бешенства, но в присутствии Салем ругаться не хотелось. За всем этим визитом я как-то упустил, что мы расстанемся на неопределенный срок. Эделон большой, вероятность встречи будет стремиться к нулю, если в столице я вытворю что-то не то. «Надеюсь, хотя бы у тебя хорошие новости», — вздохнула она, но тут же фыркнула, глядя мне в лицо. «Тоже нет. Что ж, я так и думала. В общем, не буду ходить вокруг да около. Орден отзывает меня на юг, кирел Я тряхнул головой, собираясь с мыслями. «Южнее Чернотопия, Кацинауге. Так куда это ее послали?» — В новый поход за монстрами? — спросил я, чувствуя гудящую пустоту вместо мыслей. — Нет. — Ваджабию, — покачала головой та. — Туда даже на Дредхорсте добираться через Каценауги три месяца. Я молчал, не зная, что сказать. Салэм вздохнула и, взяв меня за руку, прижалась всем телом. — Прости, я не могу остаться, — прошептала девушка мне на ухо, целуя в щеку. — И я, в общем... Вряд ли мы скоро сможем увидеться, сам понимаешь. Но мы ведь ничего и не обещали друг другу. Так что все нормально. Правда ведь?» Я смотрел ей в глаза и думал о том, что все правильно. Верность Ордену в несмотря ни на какие ее слова, все же сильнее каких-то смутных чувств ко мне. Да и потом, я сам столько раз признавал, что нам ничего не светит. Так чему тогда городить огород? — А меня призывают в столицу, — показав на свиток в руке, — сказал я негромко. — Значит, Мархана так решила, — улыбнувшись через силу, вздохнула Салэм с, с каким-то облегчением. — Я буду рада знать, что у тебя все сложилось хорошо, Кирел. Мы ничего друг другу не обещали, но ты многое для меня сделал, и я... Она вскинула подбородок, чтобы стоявшие в глазах слезы не побежали по щекам. «Спасибо тебе за все». Легко вывернувшись из моих объятий, она толкнула дверь и, бросив на прощание воздушный поцелуй, скрылась в коридоре. А я стоял, сжимая королевское послание, и тупо глядел ей вслед. Не знаю, как долго бы это продлилось, но в какой-то момент я ощутил присутствие кого-то постороннего и обернулся к столу, за которым обычно сидел. Мархана, богиня с белыми звериными ушками, закинув ноги на столешницу, оцелютовала мне бокалом с коньяком. Удивляться ее появлению у меня просто не хватало сил, слишком уж резко жизнь дала мне по ушам. я чувствовал себя абсолютно оглохшим от таких ударов. «Я держу свое слово, Кирилл», — заявила богиня с улыбкой. «Настало и твое время сдержать свое. Встретимся в столице». И больше ничего не говоря, она исчезла, оставив после себя аромат духов едва уловимый. Я поднял руку, сжимающую свиток, и, глубоко вздохнув, посмотрел на бумагу уже спокойнее. Значит, столица, прошептал я, одновременно шагая к выходу в коридор. Дверь закрылась за мной, запечатав кабинет рода Шварцмарт. Кто знает, доведется ли мне когда-нибудь его снова открыть. Конец второго дома.